ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Хираюки выключил мотор Хамакуцы. Поскольку двести трубок уже были заброшены в море, оставалось только ждать часа два, пока угорь попадет в трубки. Сейчас как раз время сделать перерыв и перекусить. Где-то в восемь утра он устраивал себе второй завтрак. Тени танкеров, курсировавших до Ураги, накрывали борт лодки. Но курс их проходил по другой траектории, так что опасности столкновения не было. Рядом с массивными танкерами шеститонная хамакуци казалась блинкой, качающейся на волнах. Но как бы ни мала была лодка, в ее рубке было достаточно места, чтобы в случае нужды провести ночь. Пока хироюки отдыхал и ел свой рисовый шарик в рубке, его начало беспокоить то, как качается на волнах лодка. Он решил, что если южный ветер усилится, он сможет отогнать лодку прямо к скалам. Небо, которое с утра было почти чистым, сейчас покрылось грозными темными тучами, двигавшимися очень быстро. Это и в самом деле погода, при которой стоит прервать работу и вернуться в гавань. Обнаружив, что у него совсем нет аппетита, Хироюки вышел из рубки и швырнул наполовину съеденный шарик в море. Он чувствовал тяжесть в желудке, но не от еды. Это была смесь напряжения и страха. То, как идут облака, не радовало, но причина его беспокойства было другое. Он продолжал думать о трюме. Взявшись за две рубки, Хироюки снова выглянул в проем. Хотя он помнил, что плотно соединил щиты друг с другом, они снова разошлись. Он мог слышать, как плещется вода на дне трюма. Хотя он не поймал ни одного угря, что бы там было. Как только лодку как следует начинало качать волной, что-то ударялось о борт. Собравшись силами, Хироюки засунула руку в щель между щитами. Из трюма поднялось ужасное зловоние, и Хироюки пришлось приложить к носу полотенце. Он шире раздвинул щиты. Нужно было понять, наконец, что там такое». Луч света, проникший в трюм, осветил человеческую ногу. Вода на дне плескалась о босую человеческую ступню. Хираюки глубже просунул голову в трюм. Бедра, спина и бледные опухшие плечи. При каждом движении лодки голова ударялась о перегородку. Тело женщины лежало лицом вниз. Но хотя лица видно не было, Хироюки сразу понял, кто это. — Нанако! — позвал он жену. — Вот ты где! Едва он произнес эти слова, все стало ясно, как день в его сознании. Он вспомнил, как его руки сжимали ее горло. Он вспомнил лицо жены, отчаянно ловящее воздух. Он не мог только вспомнить, что она говорила, но поток оскорблений, врывавшийся из ее уст, всплыл в его мозгу. Позавчера вечером Хироюки с женой сильно повздорили. Хироюки пришел домой пьяным в дребезги и сел с полуоткрытым ртом смотреть телевизор. Жена вошла в комнату и стала его пилить. «Посмотри на себя!» «Посмотри на эту грязную рожу!» Она сунула ему под нос «Посмотри-ка на себя!» Разумеется, лицо, взглянувшее на него из зеркала, было довольно жалким. Рот все еще был полуоткрыт, даже когда он смотрелся в зеркало. Мало того, что он бессвязно бормотал какую-то колесицу, еще в углах рта застряли куски того, что он ел в баре. Такая вот рожа мерзкая и отвратительная. Эта физиономия выглядела старше своих лет. Он чувствовал отвращение к себе. Жене удалось его поддеть. Она была права, и именно поэтому он ощутил особое бешенство. Какое у нее право жаловаться, если он приносит каждый месяц по миллиону йен? Зеркальце на мгновение вспыхнуло, отразив пульсирующий свет лампы. Это побудило его к действиям. Вырвав из ее рук зеркальца, хираюки заорал хриплым, пьяным голосом. «Как ты смеешь!» Увидев, как изменился цвет его горящих глаз, она прикусила язык и отвернулась. Ее муж в ярости — ужасное зрелище. Она решила не договаривать колкость, которая готова была слететь с языка. И с этим «как ты смеешь!» еле вырвавшимся изо рта, Хираюки повалился на футон. Нанака посмотрела на своего беспомощно барахтающегося мужа. Ее взгляд выдавал презрение, как будто она смотрела на издыхающее чудовище. Внезапно все слова, которые она удерживала при себе, стали одно за другим вылетать изо рта. Где-то внутри у Хироюки все эти оскорбления откладывались, и он опьянел от них, как от спиртного, молча вбирая каждое из них. Он не мог вступить в словесную перепалку, в которой сейчас, в своем нынешнем состоянии, был обречен на поражение. Он не мог понять, на что эта сука жалуется. На него, дурище! Да ты на себя посмотри, сука ты чокнутая! Как она хвост распушила, что, мол, была в школе отличницей, в первой десятке в своем классе. Это его достало. Рыбаку не надо быть Эйнштейном. Он так хорошо зарабатывает, потому что у него есть сила и мужские инстинкты. «А что она несет насчет генов? Кто что кому передал? Оба ребенка и что?» «А, понятно, эта сука имеет в виду, это его вина, что у девочки афазия. Это, дескать, из-за его жестокого обращения. Его жестокость, значит, виновата. Что за чушь несет эта сука?» Он слышал все это не впервые. Этот спор повторялся каждый вечер, одни и те же жалобы и попреки. Она не только выражала недовольство, что ей приходится присматривать за свекором, маразматиком и впавшей в афазию дочкой, она обвиняла мужа в физических оскорблениях, в том, что он не заботится о семье. Она утверждала, что чувствует себя запертой в тюремной камере. Она горько сетовала, как обрыдала ей вся эта жизнь, как она не может ее больше выносить. А он отвечал ей на все это только одно. Вот уже много месяцев он приносит домой никак не меньше миллиона йен. Она говорила, что собирается его бросить. Он только смеялся в ответ. Как будто ей есть куда пойти. Кто ее примет? Как будто она забыла, как он взял ее замуж и как кормил ее все эти годы. Главное, на что она жить собирается? Она же ничего не умеет и в конце концов умрет где-нибудь в канаве. Я ухожу. Эти слова звучали в их доме так часто, что теряли всякое значение и больше не воспринимались как угроза. Она постоянно говорила, что бросает его, но никогда не пробовала осуществить свою угрозу. У нее не было родителей, которые могли бы ее содержать, и она тревожилась о будущем детей и о том, найдет ли она сама работу. Но потом Нанака сказала еще кое-что, то, чего она никогда раньше не говорила. Выплеснув наружу все свои жалобы, она пришла в изнеможение, как будто из нее все соки выпустили. Устало опустив плечи, она прошептала, как будто самой себе. «Ужасно, если он станет таким же, как ты!» Последняя фраза вонзилась в сердце Хироюки, как зубчатый нож для разделывания рыбы. Что она имела в виду, было ясно из ее предыдущих слов Если она оставит его и бросит детей, их сын, без матери, вырастет таким же, как Хироюки. Именно это, по словам Нанака, будет ужасно. Прошло двадцать лет с тех пор, как Хироюки чуть было не утонул в море. Мать Хироюки исчезла примерно в это же время. Он потерял мать в возрасте Кацуми. Его мать оставила семью, сбежав с молоденьким парнем. По крайней мере, так рассказывал ему отец. Но в это время отец уже начал впадать в слабоумие, так что трудно сказать, правду ли он говорил. Судя по всему, не было никаких оснований верить ему. Едва ли матери нужны были дополнительные причины, чтобы сбежать из дома. Сколько Хироюки помнил, столько отец и мать грызлись друг с другом. Скорее всего, мать не в силах больше терпеть бешеный нрав отца, бросила его и бежала куда придется. Хироюки воспринял новость об исчезновении матери без всяких эмоций, или так ему самому казалось. Он не испытывал к матери особенно пылких чувств, или вовсе никаких не испытывал, разве что иногда ему приходилось отвлекать от нее отцовскую ярость. Но когда он стал старше, мысль о том, что мать его бросила, породила чувство, что он никому в этом мире не нужен. Хераюки вырос постоянно на всех обиженном, и его самолюбие было таким уязвимым, что его можно было задеть одним единственным словом. Может быть, поэтому он так и разошелся в тот вечер, сам не понимая, что именно его так завело, Хироюки вскочил на ноги и, ударившись головой о ящик стола, и бросился через всю комнату прямо на жену, как будто огонь вырывался из каждой поры его тела. Он никогда не тратил времени на слова, но на сей раз его ярость была не такой, как обычно, и жена, вероятно, почувствовала, что происходит. Она не попыталась закричать, она просто закрыла глаза, как будто покоряясь ему, и положила свою руку на руку мужа, сжимавшую ее горло. Это выглядело чуть ли не так, будто она хотела, чтобы он сжал его еще сильнее, и Хироюки накрыл ее опрокинутую на пол обрушив весь вес тела на руки когда он осторожно снял из шеи на нако была мертва хироюки встал на ноги и зачем то выключил верхний свет вместо этого он включил ночник направив его на лицо жены она выглядела так будто спала наконец то она выбралась из своей тюрьмы. Она выглядела даже довольной. Он прислушался, не было слышно ни звука. Отец, сын и дочь спали наверху. Было так тихо, что до него доносилось их ровное дыхание. Он уже знал, куда денет тело жены, выбросит его в море. Если выбросить его в море, у второго волнореза никто не найдет. Он завернул тело в нарядную нейлоновую ткань, и на плечах отнес его на лодку. Затем он опустил тело в трюм, где оно пролежит, пока он его оттуда не достанет. Это все, что он мог сделать — дождаться после завтрашнего дня и утопить тело во время обычной рыбалки. Рассудив так, он соединил, как обычно, щиты на люке трюма и пошел домой. Он выпил еще стакан другой саке и лег спать, И то, что произошло с его сознанием, очень походило на то, что он только что сделал, бросив тело жены в трюм и закрыв его. Воспоминания о прошедшем дне тоже погрузились в какую-то яму и были там запечатаны, чтобы однажды быть извлеченными на поверхность. Часть четвертая. И что теперь делать? Крышка состояла из двух деревянных щитов. Хироюки снял один из них. Он посмотрел на небо, а затем в изнеможении опустился на палубу. Он глубоко сожалел о том, что сделал. Да, теперь он видел все при свете дня и уже не мог убежать обратно в свое беспамятство. Вот как! Ну и что же ты не уходишь? Бездыханный труп жены провоцировал его своей реальностью. В том, как тело болталось, внизу чувствовалась какая-то скрытая усмешка. Что делать? Прежде нужно было опустить в трюм какой-то канат и зацепить им тело. Пролежав в морской воде полтора жарких летних дня, тело издавало нестерпимое зловоние. Смрад этот пропитал весь трюм, вырываясь наружу из проема, подобно языкам пламени. И тут хераюке пришло в голову. То, если бы он сжег труп? Было бы гораздо легче? То, что он не знал, куда девать тело, было местью убитой жены. Хироюки проклинал себя за то, что он натворил, но избежать отвратительной процедуры было невозможно. Он обвязал рот и нос полотенцем, стянув его узлом на макушке. Закрепив на палубе один конец каната, он взял другой в руку и, заглянул в трюм, как будто ему было мало прежних впечатлений. Его взгляд упал на бледную ногу жены. Кожа раздулась и уже начала лопаться. Лодку резко качнуло. Хироюки схватился за край люка, чтобы удержаться на ногах, но чуть не свалился туда. Между тем погода все ухудшалась. Когда Хироюки бросил взгляд на море, вокруг он не увидел ни одной лодки. Должно быть, все вернулись в гавань. Любой согласится, что волны в Токийском заливе ужасны. Волны бывают двух видов – сейши и ветровые. И общее очертание береговой линии Токийского залива таковы, что порождают скорее ветровые волны. Сейчас волны эти вздымались под причудливыми углами и рассыпались белой пеной. Не позаботься об этом, Хироюки, они могли бы неожиданно ворваться на палубу и залить всю лодку водой. Оставив на потом свою затею с канатом, Хираюки вытянул якорь, чтобы поставить лодку по ветру. Если волна ударит в борт, лодку может опрокинуть. Именно в это мгновение он вдруг понял, что у него нет ни секунды на размышление. У него будут большие неприятности, если он немедленно не выбросит тело и не отправится отсюда в Асвояси. Удары волн заставили его действовать. Ухватившись руками за края люка, он опустился на дно трюма. Стараясь, насколько возможно, не смотреть на тело, он потрогал лодыжки жены. Пожалуй, самое разумное — связать ноги вместе и вытащить их наружу канатом. Может быть, ему удастся сделать это, несмотря в ее лицо. Каждый раз, когда лодку качала, Хироюки спотыкался, и нога жены выскальзывала из его рук. Он ругался вслух и, наконец, сжал конец каната зубами. В это мгновение все тело издало какой-то странный, как будто предупреждающий звук. Неудержимая волна ударила о борт лодки, ее швырнула, как никогда раньше, и она начала крениться. С этой минуты все происходило, как в замедленной киносъемке. Медленно, очень медленно люк из трюма, находившийся над ним, переместился в сторону с глухим звуком, роняя второй щит. Вскоре, единственный источник света, этот люк начал заполняться морской водой, и мир Хироюки погрузился во тьму. Вода заливала его ноги, через несколько мгновений дошла до пояса, до груди, все выше и выше. Она таки опрокинулась. Прежде чем слово опрокинулось, пришло ему на ум, его тело осознало ситуацию и приготовилось к смерти. Он был слишком напуган даже для того, чтобы дышать. Пытаясь вырваться на воздух, он бился головой о дно лодки. Вода перестала наполнять трюм, оставив воздуха как раз для головы. Тычась в этой тьме, хираюки отчаянно кашлял, должно быть, наглотался морской воды. Его сердце бешено стучало в груди. Он обречен, если только не сможет побороть нахлынувшую панику. Он лихорадочно искал хоть какой-нибудь путь к спасению. Да, вот оно. Он набрал воздух в легкие, нырнул, чтобы найти выход из трюма, и вынырнул снова. Он старался сохранять спокойствие. Еще осталось достаточно воздуха, не надо терять голову. В мужественной гибели нет ничего хорошего. Отплыть слишком далеко от лодки — верная смерть. Вдруг Хироюки вспомнил, а что с тем канатом, который он держал в руках несколько минут назад? Другой конец его закреплен на палубе. Лодка перевернулась как раз в тот момент, когда он привязывал канат к лодыжке своей жены. И если держаться за него, далеко от лодки его не унесет. Но как он не шарил в воде в поисках каната, его пальцы не могли ничего нащупать. Хираюки решился плыть на угад без страховки. Он несколько раз глубоко вздохнул, чтобы наполнить легкие. Чем больше старался набрать воздуха, заполняющего это темное замкнутое пространство, тем большее удушья он ощущал. Поддавшись панике, он дышал слишком часто. Теперь Хираюки не был уверен, что может сделать это, хотя нырнуть нужно было всего лишь на три метра. Собравшись силами, он окунулся с головой в воду и метнулся вперед и вниз. Он сразу же увидел перед собой отверстие в квадратный метр шириной. Оттуда лился слабый свет. Люк трюма был прямо перед ним. «Вот и все», — подумал он, цепившись руками в края люка и просунув в отверстие голову. Он протиснул туда плечи и грудь, потом вылез по пояс. И как раз, когда его тело приняло форму латинской буквы «В», Хераюки почувствовал, что нечто держит его за ноги. Хотя верхняя часть его тела уже была за пределами трюма, вытащить ноги он не мог. В легких уже не оставалось воздуха. Он собрал остаток сил и попытался освободить ноги. Не тут-то было. Пришлось возвращаться назад, другого выхода не было. Еще немного, и он таки умрет в форме латинской буквы «В». Как ему это не претило, он залез своей верхней частью обратно в люк трюма и встал на прежнее место. Он вынырнул с такой силой, что голова ударилась о дно лодки. Боль прожгла все тело. Между тем запас воздуха истощался на глазах, лодка постепенно погружалась. Теперь, чтобы набрать воздуха, приходилось задирать голову, высовывая из воды только рот и нос. Он согнул ногу и стал ощупывать рукой, чтобы найти, что ее держит. Мгновение назад он подумал, что нога, может быть, запуталась в канате, но сейчас он понимал, что это не так. Может, нога за что-то зацепилась? Для раздумий времени не было. Глубоко вздохнув, он снова бросился вперед. Но не успел он нырнуть, как увидел, что призрачное, человекоподобное тело с обвитой волосами головой движется к люку. Будто специально для того, чтобы закрыть ему выход, тело жены темной тенью направлялось туда, в доходящем снизу тусклом свете с другой стороны, словно в медленном танце. Из-за этого зрелища хираюки наглотался морской воды. Испуганный пляской жены, он будто по собственной воле выпустил из легких остатки воздуха. Выход закрыт. Не остается ничего, кроме как выныривать снова. Сейчас ему приходилось почти лизать дно лодки, чтобы вдохнуть хоть немного воздуха. Он открыл рот в немом крике. Запах горючего, должно быть вылившегося из двигателя, ударил в ноздри. Все кончено. Он обмочился от страха и расплакался. Наверху дно лодки, внизу море. Выход закрывает жена. Нет ему места, чтобы жить. Он как угорь в ловушке. Труп его жены — резиновый клапан, закрывающий трубку. Подбоченись, с мрачной цепкостью, держалась она за края люка, чтобы не дать ему выйти. У Хироюки не хватало сил, чтобы рассмеяться тому, как все забавно выходит. Человек, поймавший в трубке с приманкой без счета угрей, сейчас сидел в такой же ловушке и ждал смерти. Шум воды, бьющий о звучал все грознее, но вокруг него царило странное спокойствие. Смерть приближалась безмолвно, избежать ее было невозможно. При мысли о неминуемой смерти его вдруг осенило. Двадцать лет назад, как раз, когда исчезла его мать, отец Хираюки еле избежал смерти. Хираюки никогда не сомневался в той истории, которой рассказывал отец. Но сейчас, когда смерть смотрела ему в лицо, он понял правду. Его отец, так же, как сам Хироюки, убил свою жену и использовал обычный рыбный промысел как алиби, чтобы бросить ее тело в море. Душевная болезнь отца была никак не связана с тем, что он ударился головой о борт. Ужасные преступления, совершенные им, постепенно свело его с ума. В его жилах текла та же кровь, и прошлое повторялось. Даже если Хироюки вернется домой живым и как-нибудь поставит сына на ноги, Кацуми однажды совершит то же самое. Где обрубится эта ужасная цепочка? В смерти. И все, что он должен сделать, — умереть. Если умрут оба родителя, ребенок вырастет в новой обстановке. Эта мысль примирила Хироюки с происходящим. Может быть, он сумеет встретить смерть спокойно. Затем он услышал, как сверху доносятся два шума, один вслед за другим. Потом опять те же два шума. Это не волны-аборт. Звучало так, будто гудение производило какое-то создание рук человеческих. Сначала он слушал равнодушно, но когда значение звука дошло до него, он насторожился и задрал голову. Оставалось еще немного воздуха. Еще несколько ударов раздалось со стороны Киля. Он спасен. Вместе с надеждой на спасение он получил второй шанс. Хироюки был свидетелем подобной сцены несколько лет назад. Спасательный корабль службы морской безопасности пришел на помощь лодке, опрокинувшейся вследствие неправильного управления. Хироюки, который как раз тогда был на промысле, прервал работу, чтобы поглазеть. Спасатели как раз так простукивали лодку, чтобы узнать, нет ли кого живого в рубке. Оседла в киль, перевернутые лодки, они стучали по дну, давая знать, что помощь идет, если кто-то отзывался, они посылали ныряльщиков. Последние брали с собой дополнительный воздушный баллон, чтобы дать его спасенным. Другие рыбацкие лодки тоже торчали вокруг. Их хозяева пялились на операцию, и когда незадачливый рыбак живым и здоровым выбрался из потонувшей лодки, то-то было смеху. Звуком, доносившимся сверху, служба морской безопасности давала ему понять, что идет ему на помощь. Хироюки потерял чувство времени. Он не помнил, как давно лодка опрокинулась. Скорее всего, патрульный корабль нашел его случайно. Хироюки взвыл от радости. Какая удача! Срок, на который ему дана в аренду жизнь, продлен. Он снова сможет дышать настоящим воздухом. Он опустил голову и посмотрел в воду. Он ожидал увидеть закрывающий проход тела жены, но его там не было. Оно исчезло. Может быть, волной унесло. Может, ушло на дно. Хироюки не мог поверить в происходящее. Ведь без тела кто ему теперь предъявит обвинение? Сейчас, когда все уже, казалось, было потеряно, судьба изменилась в последний момент. Как раз теперь, когда тело его жены исчезло, спасатели найдут его. Хироюки не мог дождаться этой минуты. Внезапно сильные руки подхватили его тело. Они тут. Он не слышал голосов своих спасителей, но ободряющий внутренний твердил ему. Теперь все в порядке. Хироюки почувствовал руку ныряльщика и вцепился в нее. Тот обнял плечи Хироюки и половче поднес ко рту трубку дыхательного баллона. Сжимая ее зубами, он стал жадно вдыхать воздух. Это был аромат горного плато, никогда еще воздух не казался ему настолько чистым и свежим. Решив никогда от него не отрываться, Хираюки поглубже засунул загубник в рот, снова и снова наполняя легкие. Он был в экстазе. Когда он вернется, он всех их будет любить, сына, дочь, даже отца маразматика. Панцирь, отделявший его от мира, ныне лопнул. К сожалению, не все будет так, как прежде, но он будет просить жену о прощении». Он не знал, как извиняется за причиненную смерть, но желание его было неподдельным. Хираюки был уверен, что сейчас они нырнут вниз, но вместо этого они сразу же всплыли на поверхность. Внезапно он увидел Кильха Кильхамакуцци, который едва виднелся из воды. Лодка напоминала лист, плывущий по течению, и выглядела так, будто все крушение произошло в одну минуту. К ним спешил патрульный катер. На палубе толпились люди. Кажется, они кричали, но Хираюки не слышал голосов. Он мог видеть все вокруг — море и небо. Пробиваясь сквозь тучи, сноб света упал на гребни волны расходящихся и роняющих пену. Поймав отблески света, брызги рассыпались, как жемчуга во все стороны. Это было море, известное ему с детства. Прямо перед ним лежал мыс Фуцу, волны и ветер не унимались. Никогда он прежде не видел такого великолепного, такого блистающего моря. Чувство успокоения пришло к нему, и тело его становилось все легче и легче. На ум ему пришла фраза, которую он никогда прежде не произносил. Все ясно. Он произнес эти слова. Они звучали хорошо. Он произнес их еще раз. И еще. Патрульный корабль выловил одновременно два тела. Одно из них принадлежало женщине, которая, очевидно, уже была мертва, другое – мужчине, который только что испустил дух. В ходе расследования стало понятно, что все это значило. Чего они, однако, не могли уяснить, так это, почему мужчина умер, держа труп женщины в объятиях. Не похоже было, что он схватился за него в панике, в отчаянии. Лицо мужчины было безмятежным, на нем не читалось никакого ужаса. Что, собственно, удивило спасательную команду — это большой палец правой руки женщины у мужчины во рту. Как ради всего святого может мертвая женщина засунуть палец в рот к мужчине? И все же трупы были обнаружены именно в таком положении. Мужчина сильно вгрызся в палец так, что челюсти его не удалось разомкнуть, даже когда тела погрузили на патрульную лодку. Когда рот разжали, оказалось, что палец почти откушен. Мужчине попытались сделать искусственное дыхание, думая, что его еще можно вернуть к жизни. Это оказалось бесполезным. Он умер. Если бы они подошли несколькими минутами раньше, его еще можно было спасти. Безмятежное выражение лица мужчины, однако успокаивающе подействовало на спасателей. Не просто вгрызаться так яростно в чужой палец, сохраняя притом такую безмятежность, но этот мужчина примирил противоречие.